Глава 28. На берег они выбрались через полчаса. Промокшие до нитки, измотанные, но с оружием и грузом. Повезло, что до самого берега шла полоса отмели, глубиной не более полутора метров. Правда, кое-где были ямы, но их либо обходили, либо проплывали. Никакой опасной живности в прибрежных водах не водилось. И это тоже хорошо. Вода была теплая, как раз для курорта. Дойдя до берега, наемники без сил повалились на гальку и еще долго приходили в себя. Потом сняли липнувшую к телу одежду, стащили ботинки и разобрали баулы. Под жаркими лучами солнца все сохло быстро, зато начала мучить жажда у каждого по фляге воды, но с таким темпом потребления ее надолго не хватит. Пора двигать вглубь острова, прохрипел Кир. Там прохлада, там должна быть вода. Герман только кивнул. Говорить было лень. Перед глазами все еще крутились эпизоды недавней схватки. Погоня, бой, гибель рыбаков и разбитая филюга. Что ж, плохие предчувствия не обманули Шинука. Но что поделать, такова жизнь. Он рискнул и проиграл. А могли проиграть и наемники. Зато семья Шинука получила 500 монет. Неплохой куш. Хотя вряд ли это компенсирует потерю кормильца. Однако, на сожаление, угрызения совести времени нет. Надо идти дальше. Надо, наконец, найти то, ради чего они приплыли сюда. Только вот бы понять, что собой представляет это то. Наскоро подкрепившись, наемники стали собираться в путь. Они натянули подсохшую форму, надели разгрузки, на спину повесили ранцы. Оружие заняло привычное место. Все как раньше. Готовые к выходу бойцы. Только место действия не Чечня, Афганистан или Ирак, а чужая планета. Но принцип тот же. Предельное внимание и готовность к открытию огня в любой момент. Через час они вышли к центру острова. Нашли несколько ручейков и крохотное озерцо с пресной водой. Видели какую-то мелочь, вроде земных крызунов и кроликов. Отыскали поляну посреди леса, где росли ярко-красные цветы с дурманящим запахом. Еще час потратили на вояж вокруг центра. Везде одно и то же. Деревья, кустарники и невысокие возвышенности. Никаких следов пребывания человека. Сделали остановку, поели, пополнили запас воды, отдохнули и продолжили осмотр. А потом пересекли остров поперек и вышли к обрывистому берегу. И только теперь как следует рассмотрели, что собой представляет архипелаг Бендова на самом деле. Он напоминал о расколотую на части подкову. Шесть разнокалиберных островов, разделенных проливами шириной от 50 до 200 метров. Все острова покрыты зелеными шапками. И у всех внешние берега пологие, а внутренние обрывистые. Между крайними горловина длиной около километра, а в центре архипелага залив в форме почти правильного круга с диаметром километра полтора. Глубина залива как минимум метров 50. «Я кое-чего не вижу», — сказал Кир после того, как наемники добросовестно осмотрели архипелаг в бинокле. «Чего именно?» «Я не вижу то, ради чего мы сюда приплыли». Герман столкнул лежавший под ногой камешек с обрыва и проследил, как тот летит вниз. Когда камешек булькнул в воду, Герман произнес. «И я не вижу. Отсюда вывод. Надо искать». «Надо». Кир тоже столкнул камешек вниз. Причем на всех островах подряд, включая самые малые. Самые малые имели длину километра два и ширину около километра. Вопрос только, как искать? Если лезть под каждый кустик и сдвигать каждый камешек, мы через полвека как раз управимся». Кир сбросил очередной камень. «Давай рассуждать логически», — предложил Герман. «Давай. Ты домой хочешь?» Кир удивленно покосился на друга и забыл пнуть очередной камень. «Хочу». «Значит, будешь искать быстро. Я тоже хочу. Я от тебя не отстану». Герман заметил усмешку на губах друга и продолжил уже серьезнее. «Думаю, осмотрим сперва два самых больших острова. Наш и соседний. Остальные потом». Придется плыть на соседний. Вернемся на берег, соберем доски. Сделаем плод для вещей. Герман глянул на часы. И давай начинать прямо сейчас. Не исключаю, что скоро сюда подойдут еще 2-3 корабля. И тогда будет весело. Кир все-таки сбил камешек и притопнул ногой. Спасибо за удачный способ настроить на работу. Лопай на здоровье. Откуда начнем? С западной части. Идем поперек острова и оставляем метки, чтобы по второму разу не ходить. Кир глянул на часы. Хронометр не пережил двух падений на филюге и кивнул. Вперед. Они не знали, что искать. Остатки строений, могильники, станцию метрополитена или аэродром. Добросовестно просматривали свои участки, вертя головами на 180 градусов, ковыряли ножами, носками ботинок и палками землю, отбрасывали камни. Кир спугнул какого-то пушистого зверька, прыгавшего по стволам не хуже белки. Герман отыскал дерево с плодами, напоминавшими сливу. Есть не стало во избежание проблем с пищеварением. Конечно, сплошное прочесывание было не в их силах. Длина острова порядка 6 км, ширина около двух. Тут можно рыться долго, особенно на открытых участках, подножиях высоток, опушках леса. Ранцы спрятали в обрыва, с ними много не побегаешь а оружие держали наготове. Ближе к обеду сделали перерыв. Перекусили. Заодно подсчитали запас продуктов. «На три дня хватит», — подытожил Кир. «А потом перейдем на подножный корм. Ты зверьков видел?» «Видел», — буркнул Герман. «Я лучше акулу поймаю». Договорились? Только не шуми. А то акулы услышат и уплывут. К вечеру прошли почти весь остров. Заглянули даже на самую крайнюю возвышенность. Ничего. Совсем. — А если от залива зайти к обрыву? — вслух размышлял Герман. Кир апатично пожал плечами. — Обрывы они тоже осмотрели. Конечно, вход в какую-нибудь пещеру сверху не увидишь, но не похоже, что она там вообще есть. — Когда переправляться будем? — спросил он. — Как плот соорудим. Десяток широких досок связали в два ряда. Проверили плавучесть плота. Погрузили на него ранцы. Одежду и оружие. Долго рассматривали водную гладь. На предмет наличия слишком уж крупных обитателей. Но кроме небольших рыбок ничего не увидели. Однако ножи и пистолеты держали под рукой. До соседнего острова было метров двести. Немного даже для плохого пловца. Но когда плывешь весь на нервах, каждый метр за сто. А глубина перемычек меньше, чем в заливе, отметил Кир. Метров 5 от силы. Залив открыт для захода только с одной стороны. — прикинул Герман, загребая левой рукой, а правой держась за плотик. — Идеальная стоянка для флота. — Ага, — сказал Кир. Он плыл справа и загребал правой, а левой, наоборот, держался. — Но здесь нет никаких следов причалов или чего там обычно бывает на стоянках. Или они не стоянками называются. — Да хрен с ними. Я не о том. Если бы, к примеру, здесь была стоянка военных кораблей, то вход в залив надо охранять. Так что я лично установил бы на крайних островах артиллерийские батареи. Прикрывать подходы. Кир вдруг запнулся на полуслове, посмотрел на Германа. А тот посмотрел на Кира. Обоим в голову пришла одна и та же мысль. «Блядь!» — ругнулся Герман. Надо было начинать с крайних. Ответить Кир не успел. Прямо под ними вдруг прошла большая темная тень. Кир вскрикнул, вытащил вонземный в плотик нож и огляделся. Тень исчезла. Наемники внимательно смотрели по сторонам, готовые к отражению нападения. «Вон она, тварь!» — рявкнул Герман. «Сзади идет!» Кир нырнул, чтобы лучше рассмотреть тень. Двумя метрами ниже него плыла большая рыба, где-то в метра длиной, широкая, с гребенчатым верхним плавником и длинной головой. Кир вынырнул и шумно фыркнул. Пфф, «Ложная тревога!» Это нам не враг. Зато напугала сука. Но здесь могут быть суки и побольше. Так что давай, швели ластами. И наемники прибавили ход. Новые донесения приходили к легату ежечасно. Исполнители разного уровня писали о ходе поисковых мероприятий. Докладывали о результатах, догадках, версиях. В большинстве своем смысл донесений был один. Ничего. Но и Винара сейчас ориентировался не на них а на новости о ходе поисковых действий на мысе Себренна. Получив информацию о том, что предполагаемые убийцы стремятся к морю, Эвинара приказал направить туда новые силы, а потом попросил помощи у военных. Нужны были легкие суда для патрулирования в море. И хотя флот Федерации на Зеленом море не насчитывал и двух десятков судов, разбросанных по трем базам, военные обещали помочь. Но предупредили, что вот-вот начнется сезон бурь, и тогда любая активность кораблей будет сведена на нет. Ответ флотских легата расстроил. Шансы на поимку беглецов еще больше упали. Но коль пока не удается поймать их, надо хотя бы узнать, откуда они пришли. И Эвинара отправился в обитель братства хранителей Слова Божьего. Влиятельного гостя и его внушительную свету в обители встретили спокойно. Без всякого чинопочитания проводили внутрь. Но на пороге попросили спутников легата остаться на месте. Но старший брат примет легата одного. Эвинара спорить не стал, прошел дальше один. Старший хранитель Пласерда даже не стал отрицать, что помог двум путникам одежды и продовольствием, а также указал путь на север. «Эти люди – убийцы канцлера», – констатировал Эвинара. «И вы, помогая им, стали невольными соучастниками преступления». Пласерда чуть прищурил глаза. «Разве было сообщение о том, что они преступники?» Легат смешался. Жрец прав. Никаких сообщений не было. «Хорошо», — поправился Винара. «Вы не знали. Они говорили, куда хотят уйти?» Пласерда чуть покачал головой. «Мне это неведомо». «Эти люди убили канцлера Федерации!» — повысил голос Легат. «Вы понимаете всю меру ответственности, которую на себя берете, покрывая их?» Жрец никак не отреагировал. Эвинара подошел к нему ближе и негромко проговорил. «Вы не можете быть в курсе некоторых подробностей политической жизни страны. Но я приоткрою вам завесу тайны. Канцлер Нерал Стаун при всех своих воинственных заявлениях не спешил с началом вторжения в степь. В отличие от него, младший брат Фердер возглавлял группу единомышленников, выступавших за немедленное начало экспансии. Эта группа не только сильна. Но и влиятельно. И лишь канцлер мог держать всю эту команду под жестким контролем. Пласерда продолжал хранить молчание. И сейчас у руководства службы надзора появилась версия о том, что убийц к канцлеру могли подослать его политические оппоненты, в том числе и младший брат. Таким образом легко выстраивается цепочка заговорщиков, в которую легко вплести и братство хранителей. Жрец, казалось, заснул с открытыми глазами. Он слушал легата, но был неподвижен, как статуя. Только опытный глаз Эвинары смог заметить, что Пласерда не так уж невозмутим, как кажется. Наконец, старший жрец нарушил молчание. «Мне неведомы политические игры верхушки Федерации. Мы не лезем в эти дела, ибо заняты другим. Одно я могу сказать с уверенностью. Те двое, что пришли сюда за помощью не имеют отношения ни к сторонникам канцлера, ни к его противникам, ибо они не граждане Федерации. Эвинара прищурил глаза. «Они это сказали вам? Тогда откуда они? Из степи? Или из этого...» «Хартемена», — подсказал Плассерда. «Нет, они и не оттуда». Жрец едва заметно вздохнул, его глаза ожили и посмотрели на Легата проницательным взглядом. Ивенаря даже стало не по себе. Я пытался проследить их жизненный путь после того, как они пришли сюда. Но всего моего умения не хватило, чтобы понять, кто они и откуда. Одно ясно точно. Эти люди не родились на планете Тахамар. Голос жреца был сух и спокоен. Но Легато пробрал внутренний холод от пяток до макушки. Подобное он не был готов услышать. Что значит «не с этой планеты»? Откуда же они тогда? Я не знаю. Не могу увидеть и не могу просчитать их путь. Но скажу другое. Все, что они делают, во благо нам. Эвинара не нашелся, что сказать. Разговор со жрецом вдруг перешел в такую плоскость, что легат потерял всякую уверенность в себе. Гибель канцлера зло, но это та цена которую он заплатил за благополучие Федерации, ибо угрозу, которую должны отвести эти двое, невозможно устранить иным способом. — Вы хотите сказать, что они спасают нас и планету? — в конец опешил легат. — Да, но это все, что я знаю. Вернее, до чего догадываюсь. Эвинара долго молчал, переваривая услышанное. Потом несколько невпопад заметил. Их могут в любой момент схватить? Последу пущены летучие отряды? Жрец никак не отреагировал. Тем не менее, благодарю за рассказ. Он был поучительным. Легат уже хотел уйти, когда старший жрец промолвил. — Не думаю, что тебе, Глент Эвинара, стоит докладывать руководству о том, что узнал здесь. — Это в твоих же интересах. Своего имени легат Пласерди не называл, и был уверен, что раньше о нем тот и не слышал. Выходит, дар жрецов — недосужие сказки и не байки. Легат кивнул жрецу и вышел прочь, на ходу прикидывая, только ли одежда и лошадьми ограничилась помощь братству убийцам, и следует ли брать старшего жреца в разработку при всех его немыслимых талантах. Слишком уж фантастическую картину он нарисовал, слишком несерьезную, на первый взгляд.